ждёт. И слышит равнодушный старческий голос Анны. И это всё, что ты хотел сказать? Кажется, вы не поняли меня, говорит Иуда с достоинством, бледнея. Иуда обманул вас. Он был невинен. Вы убили невинного. Тот, у которого птичье лицо улыбается, Но Анна равнодушен, Анна скушен, Анна зевает и зевает вслед за ним Киафа и говорит утомлённо: что же мне говорили об уме иуды из криота? Это просто дурак, очень скучный дурак. Что? кричит Иуда, весь наливаясь тёмным бешенством.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 А, Ханна. Старый, седой, глупый Анна, наглотавшийся закона, зачем ты не дал одним серебренникам, одним оболом больше? Ведь в этой цене пойдёшь ты вовеки.